Глава пятая. После завтрака, когда я относил поднос на стойку, снаружи послышались какие-то щелчки. Поначалу я не придал им особого значения. Мало ли, какие работы могут проводиться в закрытом институте. Но потом на пару секунд вошел в режим. Я ведь только что поел, к тому же немного перебрал с десертом, так что энергии было не жалко. Это были выстрелы. Скорее всего, из автоматического оружия с глушителем. Я посмотрел на доктора Ли. Мы завтракали вместе. Она подошла тогда, когда я уже накладывал себе еду на раздачу. Сейчас она, забыв про собственный поднос, что-то сосредоточенно читала на экране смартфона. «Кай!» Вдруг вспомнил я. Друг находился в самом уязвимом положении и нуждался в защите. Ли отвлеклась на секунду от экрана и посмотрела на меня. «Не беспокойтесь, он под надежной защитой. К тому же группа внедрения уже нейтрализована», — сказала она спокойным тоном. «Группа внедрения?» — спросил я. «Верно», — кивнула она. «Мы ждали чего-то такого. Тот, кто нам противостоит, будет продолжать пытаться захватить книгу. Она играет значительную роль в его планах». «А мы...» А мы, конечно же, помешаем этому, улыбнулась профессор. Ну как? Каким образом? Спросил я. Скажите, как сегодня спалось? В свою очередь спросила Ли, проигнорировав мой вопрос. Хорошо, холодно ответил я. Вы передали Захару мой привет, улыбнулась она. Сначала я не хотел отвечать, но что-то было такое в ее глазах, что погасило мое секундное раздражение. Возможно, это была смертельная усталость, или же усталость, замешанная на крайней ответственности. «Вы не передавали никакого привета», — ответил я. «Но вы ведь все равно передали, верно?» «Передал», — согласился я. «Отлично. Что он сказал? Ему удалось выяснить, что нас атакует, заинтересовалась ли?» «Возможно», — ответил я. — Не хотите поделиться? — Не раньше, чем вы перестанете играть в прятки, — ответил я. — С чего вы решили, что я играю? — Вы знали, что Захар погиб, — твердо сказал я. — Странно, что эта мысль только сейчас мне пришла в голову, несмотря на оговорки. — Вы говорили о нем в прошедшем времени, что он любил фантастику. Ли улыбнулась. — Русский довольно сложный язык. — начала была она. — Я сжал челюсти. — Но вы правы, — продолжила Ли. — Мне это было известно. Не на сто процентов, однако, глядя на вас, догадаться было несложно. — Глядя на меня? — Вы с ним лунные братья. Это явление очень редкое, но известно в нашей культуре уже тысячи лет. — Вот как. — Глядя друг на друга, вы наверняка не замечали сходства хотя вас легко можно было принять за близнецов, верно? Улыбнулась Ли. Таким образом, если вы остались в нашем мире во время создания книги, значит, кто-то должен был уйти на ту сторону. Не скрою, мне очень жаль, что им оказался Захар». Она посмотрела на меня со сложным выражением. Во взгляде ее черных глаз полыхали отблески потаенных эмоций, как пляшут отблески огня на стенах пещеры в глубине которой текут потоки раскаленной лавы. «Они что, были любовниками?» Вдруг пришла в голову ошарашивающая мысль. «Скажите только, насколько все плохо?» Вдруг резко сменив тоны выражения, спросила Ли. «Есть ли у нас хоть какой-то шанс?» Теперь в ее глазах была даже не усталость, а обреченность. Как будто угли страсти вдруг подернулись серым пеплом. «Скажите, вы могли бы поверить в то, что наш и множество других миров могут управляться единой волей?» — спросил я. Ли неожиданно улыбнулась. «Что значит поверить?» — спросила она. «Я ученый. Мне это известно доподлинно». «Речь не идет обо всей бесконечной мультивселенной», — добавил я, — «только о ее части, где эта воля смогла построить миропорядок в соответствии со своими собственными представлениями». И это мне тоже известно, кивнула Ли, хотя по деталям мы с Захаром спорили. «А теперь можете ли вы представить силу, которая оказалась способна убить обладателя этой единой воли?» — тихо спросил я. Ли побледнела. «Это невозможно», — сказала она. «Многие вещи, о которых мы с вами говорили, считаются невозможными», — ответил я. Даже не буду спрашивать, почему вы так думаете. Но это уже случилось. Захары, вы как-то с этим связаны? Да, кивнул я. Судя по всему, как непосредственные исполнители. Ох, выдохнула Ли. Телефон выскользнул у нее из рук и с глухим стуком упал на пол. До отлета я хотел еще раз заглянуть в Каю, но не получилось. После обеда атаки и попытки проникновения участились. Конечно же, они вовсю пользовались открытой Захаром технологией. Ходуны появлялись у самой границы периметра, но ни разу не возникли в самом здании. Меня это заинтересовало, и я спросил Ули, каким образом это удается, но вразумительного ответа не получил. Она пробормотала только «у каждого народа свои тайны, и все». Судя по всему, та информация, которую я получил от Захара, сильно поменяла их планы. Поначалу они, похоже, рассчитывали выследить того, кто стоял за всем этим. Загнать его в угол, возможно, вступить в контакт, чтобы узнать намерение и договориться. Теперь же план поменялся. Ли была совершенно уверена, что этому неизвестному противнику очень нужна черная книга то ли для того, чтобы полностью изничтожить человечество в его нынешнем виде, то ли для чего-то совершенно иного, что мы не в состоянии даже представить. Причем последнее более вероятно. Как бы то ни было, защита черной книги становилась абсолютным приоритетом. Меня отвезли в аэропорт, самый обычный, гражданский, в терминале было полно народу. Мне это совершенно не понравилось, если вспомнить про ходунов, которые атаковали институт. Что, если кто-то из них появится здесь? Даже думать об этом было неприятно. Оставалось надеяться, что Ли и ребята знали, что делали. Когда мы зашли в терминал, она уверенно взяла меня за руку и потянула за собой в сторону зоны вылета. Мы прошли стойки досмотра, потом границу. Многочисленные сотрудники службы безопасности и пограничники лишь скользили по нам равнодушными взглядами, будто на нас было заклятие невидимости. Все равно мне было очень неуютно. Я держал за пазухой черную книгу, которую поместили в специальную вакуумную упаковку. В некотором обалдении я продолжал послушно двигаться туда, куда меня увлекали. Через стерильную зону мы вышли к одному из телетрапов. Судя по тому, что очереди не было, посадка уже завершилась. Я глянул на табло, чтобы прочитать название города, куда запланирован рейс, но не смог прочитать иероглифы. Мы вошли в салон и заняли два места в бизнес-классе. Сразу после этого люк закрыли и самолет откатили от терминала. Запустились двигатели. Мы летим в Россию заявила Ли после того, как самолет оторвался от взлетной полосы. «От неожиданности я едва не прищемил палец шторкой на иллюминаторе. Снаружи светило яркое солнце». «Вот как?» «Мы летим неофициально», — продолжала китаянка. «Вы ведь помните, что было в Москве, да? Российское правительство нам не враги, но на то, чтобы разобраться, что к чему и предъявить нужные доказательства, уйдет слишком много времени». Мы не можем рисковать. К тому же американцы после активности на островах начали что-то подозревать. «И как же мы попадем?» «Неофициально», — спросил я. «Вот эти люди...» Она кивнула головой в сторону салона. «Сотрудники одной из наших служб. Рейс полностью подставной. Когда мы долетим, они выйдут и пройдут контроль, как обычные граждане. Мы останемся на борту». Через некоторое время нас отбуксируют на стоянку и на борт поднимутся сотрудники службы клининга. Мы поменяемся с ними одеждой и таким образом вернемся в здание аэропорта. У них будут с собой необходимые пропуска». «Ловко», — кивнул я. «А куда именно мы летим?» «В Читу», — улыбнувшись, ответил Ли. «Я так растерялся, что не нашел, что сказать» а моя спутница, воспользовавшись паузой, улыбнулась и надела наушники, погрузившись в просмотр каких-то роликов на смартфоне.